Глава девятая. С бугра виден совхоз. За белой каменной змейчатой оградой кирпичные постройки, высокая труба кирпичного завода, сотня, бросив на шлиху тачанки, бездорожно, цепью пошла к совхозу. сотник Кирюха с лицом, перевязанным бабьим пуховым платком, ехал впереди.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 Рассыпались возле балки, легли, ударили по каменной ограде недружным залпом, с крыши совхоза хриповато и неуверенно заговорил пулемет, по двору замаячили люди, пули ложились позади цепи, поднимали над землей комочки тающей пыли. Три раза ходила сотня в атаку, и три раза отступала до балки. Последний раз, когда бежал Петька обратно, увидел возле.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 «За мной!» Но хлопцы, не двигаясь с места, глухо загудели. Манжула-пулеметчик выкинул из винтовки затвор, крикнул «На убой ведешь?» «Не пойдем!» Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом «Братцы, да за что кровь льете?»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 Один конец. Сзади гаркнули. Громче! Ничего не слыхать! Петька вытер рукавом сбегающую свиска кровь, сказал, повышая голос. — Обдумайте толком. Махно доведет вас до Румынии и бросит. Ему вы нужны только сейчас. Кто хочет холопом быть, уйдет с ним. Остальных Красная Армия уничтожит. А если сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет. В балке сыр, тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха. Ветер низко, над землей стелит туч. Тишина, тишина. Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо. Ну, как хлопц?" Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху в последний раз, взбрыкнул ногами и затих, мелко подрагивая. — Кто сдаваться? Отходи направо. Кто не хочет? Налево! — крикнул Петька. Пулеметчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо. За ним хлынули торопливые густа. густо. Человек восемь остались на месте. Помялись, помялись, и подошли к остальным. Через пять минут к совхозу шли тесной валкой. Впереди Петька и пулеметчик Манжула. У Петьки на заржавленном штыке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага. Из ворот совхоза высыпали кучей винтовки на изготовку. Смотрят недоверчиво. Не доходя шагов, триста сотня стала.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 Сотня с лязгом сваливает в одну кучу винтовки и по одному, по два кучками идут в распахнутые ворота совхоза.